Новенький рюкзачок ему понравился. Особенно цветом, ведь Ромка любил мандарины. И апельсины тоже, но они очень трудно чистились, все пальчики сломаешь. Иногда под ноготь забивались кусочки кожуры, и становилось так больно. Мандаринки чистились легче, корочка у них была совсем тоненькая, и пахли они радостью. Ромка... Аккуратно складывал в рюкзачок незнакомые вещи, купленные бабушкой. К ним он ещё не привык, поэтому не сразу угадывал, кому с кем удобнее лежать. Вытаскивал их снова и укладывал в другом порядке. Его старые вещи, с которыми мальчик был хорошо знаком, остались дома. Их очень не хватало сейчас, хотя он догадался, что должен радоваться обновкам, ведь бабушка сказала «Ликуй, Роман, у тебя начинается новая жизнь». «Вот, держи вместо твоего барахла!» И вручила ему большой пакет. Ромка не сразу понял, о каком барахле идёт речь, но бабушка брезгливо указала пальцем на его любимую футболку с пандой. «Снимай это старьё!» А когда он, стесняясь, неуклюже стянул с себя одежду, даже трусики пришлось снять. Она поочерёдно подала ему новые вещички и заключила, оглядев одетого внука. «Вот теперь ты похож на человека. У твоей матери абсолютно нет вкуса. Мой сын просто идиот». Ромка уже знал, кто ее сын. И решил. Она обзывает так его папу за то, что тот уехал куда-то от них с мамой. Куда именно мама ему не говорила. Но папа не бросил их, как отец Маруси, девочки из их группы в садике. Это Ромка знал точно. Ведь папа иногда звонил, И тогда мамин голос звенел от радости. И потом она обещала. «Папа скоро вернётся, вот увидишь. Если он будет вести себя хорошо, ему даже могут позволить вернуться раньше. Ты ещё в школу не успеешь пойти». «А кто ему не разрешает вернуться к нам?» допытывался Ромка. Но мама так ни разу и не ответила на этот вопрос. Но она никогда не называла папу идиотом, хотя очень скучала по нему и даже плакала, запираясь в ванной. Ромка один раз подслушал, испугавшись, что мама долго не выходит, а больше не стал. Каждому иногда нужно спрятаться от всех и поплакать, а то слёзы, накапливаясь, мешают дышать и может просто не хватить сил, чтобы жить дальше. Из ванной мама выходила румяной и спокойной, а щёки у неё были прохладными, как будто она умылась холодной водой. Хотя обычно это было не утром. Ромка очень скучал по маме. Но бабушка пообещала, что если он аккуратно сложит вещи в новый рюкзак, то они снова отправятся в аэропорт и полетят домой. Только было непонятно, зачем вообще надо было лететь в Москву без мамы. Это оказалось совсем не весело. И посмотреть Ромка тут ничего не успел. Бабушка велела ему сидеть дома и никому не открывать дверь, а сама куда-то уехала. «Но у неё даже не оказалось никаких игрушек. Чем заниматься в этом огромном доме?» «Когда мы прилетим на место, я накуплю тебе кучу игрушек», — пообещала она. «Прилетим к маме?» — уточнил он с подозрением. Она широко улыбнулась. Зубы у неё были белыми-белыми. «Ну, конечно! А пока будь добр, не мешай мне завершить все дела». и умчалась на своём красивом «Мерседесе». А Ромка, подумав, поднялся по лестнице на третий этаж и скатился вниз по широким перилам, навалившись животом. Потом поболтал немного с разными растениями в комнате, называвшейся «зимним садом». Ему особенно понравилось деревце с длинными плотными листьями, свисавшими точно хвосты зелёных зверушек. Ромка погладил каждый хвостик пальцами, и рассказал дереву про их с бабушкой игру. Как шпионы, они бежали от как к машине, не Мерседесу, а Рено, на которой она потом ворчала всю дорогу, и запрыгнули внутрь. «Пристегнись!» — крикнула она, и в тот же момент машина сорвалась с места. Он ещё удивился, откуда взялось Рено. Ведь бабушка жила в другом городе и прилетела на самолёте, но быстро сообразил и спросил со знанием дела. «Каршеринг? Ого!» — удивилась она. «Какие ты слова знаешь? Твоя мать пользуется каршерингом? Иногда!» — он подумал. «Три раза!» Ему не понравилось слово «мать», но спорить Ромка не стал, потому что немножко боялся бабушку. Хоть с ней сразу и началась игра, но было не очень-то приятно соблюдать только её правила. А ему бабушка так и не дала что-нибудь придумать, правда, пообещала. Когда прилетим на остров, ты сможешь придумать миллион игр. Только прилетели они не на остров, а в Москву. Это временно. Уже завтра мы вылетаем на остров, заверила бабушка, укладывая Ромку спать. Но его так тянуло плакать, что у него вырвалось. Не хочу на остров. Я к маме хочу. Отпрянув Бабушка всмотрелась в его лицо так пристально, будто обнаружила, что забрала из садика не того мальчика. Помолчала немного, потом вздохнула. «Хорошо. Значит, завтра мы полетим к маме». Ромка подскочил. «Ура! А можно я ей позвоню?» «Надо же сказать, спокойной ночи. Мама не уснет, пока я не скажу. Я всегда еще в щечку ее целую, а она меня». Внезапно наклонившись, Бабушка коротко чмокнула его в щеку, отчего Ромке захотелось забраться под одеяло с головой и сказала таким мягким голосом, какого он еще не слышал. «Спокойной ночи, наследник! Уж тебя-то я выращу достойным!» Он ничего не понял из ее слов, но вежливо пожелал приятных снов. Интересно, что могло присниться бабушке? Если честно, она нисколько не походила на бабушку, то есть на старушку. Разве бабушки не должны быть старушками? А она была совсем молодой, невысокой и худенькой. Тёмные волосы у неё были короткими, как у мальчика, а нос походил на клюв птицы. Ромка надеялся, что эта птица не хищник. С утра бабушка накормила его какой-то гадостью, насыпанной в стеклянную миску с молоком, хотя Ромка любил завтракать бутербродами, если оставался дома. Или на худой конец кашей. У мамы она получалась вкуснее, чем в садике. Он опять загрустил, болтая ложкой в молоке. «Мы уже сегодня полетим к маме?» «О да!» — отозвалась бабушка. И пристально уставилась на него, не донеся до ложку с творогом. Ромка от него наотрез отказался. Хватит того, что в садике их постоянно творогом пичкают. «Ты видел океан?» «Живьем?» — удивился он. «Нет, только по телевизору». Как-то странно их разговор свернул от мамы к океану. Бабушка презрительно хмыкнула. «По телевизору? Я так и знала. Разве она может дать тебе что-то стоящее, это нищебродка?» «Неужели ей кажется, будто телевизор способен передать всю его вселенскую мощь, даже когда океан спокоен?» «У тебя перехватит дух, мальчик мой, обещаю». «Ради этого стоит пахать весь год». «У нас нет океана», — осторожно напомнил Ромка. «У него зародились недобрые подозрения, что бабушка обманывает его. Или это снова началась какая-то игра, правил которой он пока не понял, как и значение некоторых слов. Но почему-то ему очень не понравилось, как звучит нищебродка». «Это уж точно. Какой там океан?» Больше она ничего не сказала. Быстро доела творог и уехала по делам, велев Ромке собрать рюкзак. Когда она вернётся, то они, наконец, отправятся в обратный путь. К маме. Но мама сама пришла к нему. ромко увидел её на маленьком мониторе, который показывал, что происходит у ворот, через которые не так-то просто было попасть в дом. И мама тоже не могла попасть Сначала Ромка услышал сигнал, похожий на звук обычного дверного звонка, и бросился в маленькую комнатку возле огромного холла. Оказывается, там стояли небольшие мониторы, а на их экранах отражалось происходившее в разных концах бабушкиного поместья, как она сама его называла. Сейчас на одном из них возникло мамино лицо, перепуганное и несчастное. «Мама!» — завопил Ромка и подскочил от радости. но тут же понял, что она его не слышит. Тогда он поискал взглядом и обнаружил микрофон, возле которого чернела кнопка. Посомневавшись самую малость, ромко нажал ее и крикнул «Мама!» И она услышала его, ведь ее лицо тут же просияло от радости, а из маленькой колонки донесся ее голос «Сыночек, солнышко мое, я здесь, все будет хорошо!» Почему-то она... заплакала, и у Ромки тоже сразу затряслись губы. Но тут рядом с мамой на экране возник незнакомый человек в чёрной майке, который заговорил очень сдержанно, но мальчик как-то успокоился от звука его голоса. «Рома, мы пришли, чтобы вернуть тебя маме», — сказал он. «Ты сейчас один в доме?» Ромка кивнул, потом спохватился. «А ведь они-то его не видят!» «Монитора на воротах не было, только камера». И он подтвердил. «Один». Тогда этот человек объяснил, как открыть ворота, чтобы они смогли проехать, и тогда Ромка сможет обнять маму. Он говорил совсем просто, безо всяких мудреных слов. Мальчик сразу понял, что нужно сделать, и победным жестом вскинул руки, когда ворота открылись. На экране Мама запрыгнула в машину, в которой сидел кто-то ещё, Ромка не разглядел, а тот умный человек, который всё знал, быстро сел за руль. Выскочив из маленькой комнатки, Ромка бросился к входной двери, на удивление быстро справился с замком и выскочил на высокое крыльцо с колоннами. Вчера они поразили его, и он даже спросил у бабушки, «Ты царица?» Это ей очень понравилось, потому что лицо её засветилось, и она долго со смехом повторяла слова внука. Но сейчас Ромка не обратил на эти колонны никакого внимания. Он смотрел только на чёрную «Ауди», которая стремительно неслась к дому. Мальчику хотелось броситься навстречу, но он побоялся, что машина не успеет затормозить и задавит его. Тогда он так и не увидится с мамой. Поэтому Ромка остался на крыльце, только сам, того не замечая, начал подпрыгивать от нетерпения. Автомобиль замер у крыльца, как в кино взвизгнув тормозами. Все дверцы распахнулись разом, но мама всё же выскочила первой и бросилась к нему. «Маленький мой!» И подхватила Ромку на руки. Она ведь была не такой маленькой, как бабушка. У неё хватало сил поднимать его. От её родного запаха у него счастливо сжалось сердце. «Мамочка!» — прошептал Ромка и вжался лицом в её шею. Кто-то присвистнул, и молодой голос произнёс. «Неслабый домишко!» А женский голос отозвался. «Поверь, ребёнку не это нужно. Мы с мамой были счастливы в нашей маленькой квартирке». «Я верю, Саш!» — ответил тот же голос. «Я знаю. Думаешь, мне не хотелось бы оказаться на месте этого мальчика». Оторвавшись от маминой шеи, Ромка с подозрением поглядел на парня с пушистой головой. «Он хочет обнять мою маму? Зачем это?» Но парень так хорошо улыбнулся, встретив его взгляд, что у Ромки отлегло от сердца. И он догадался. Наверное, он говорит о своей маме. Неужели он тоже потерялся? Ничего не изменилось в этом городе за два года. Накануне выпал снег, был конец октября, и все надеялись, что снег не растает. К ноябрьским праздникам обычно наступала зима. Город показался Сергею Карелину торжественным и притихшим. Машина почти бесшумно скользила по белёсой от заморозков дороги, и голуби расхаживали по самой обочине, нервно подёргивая шеями. Сергей через зеркало взглянул на водителя, но тот даже не скосил глаз, конечно, он знал, что везёт знаменитость. Наверное, привык возить известных гостей и чутко реагировать на их настроение. Скорелиным он был молчалив и вёл машину уверенно и спокойно, без того подобострастного лихачества, которого Сергей терпеть не мог. «И мы, мол, не лыком шиты!» «Снег!» — негромко сказал водитель, не отводя глаз от дороги, и переключил скорость. Сергей машинально проследил за его рукой и перевёл взгляд на стекло. Действительно пошёл снег. И это внесло некоторое успокоение, вжавшуюся в комок душу. Он никогда не был спокоен перед концертом, но ему повезло с лицом. и зимой оно оставалось смуглым и по-индейски непроницаемым. Когда Сергей бывал взволнован или зол, у него только светлели глаза, но этого никто не замечал. «Врёшь», — подумал он, медленно опуская стекло. У ольга всегда замечала». «Снег идёт», — ещё раз сердито буркнул шофёр и взглянул в открытое окно. Снежинки, медленно вращаясь, оседали в складках коженки Карелина. «Да пошёл ты!» — с неожиданным раздражением подумал Сергей, но всё же закрыл окно. Снег сразу залепил стекло колючей на вид пеленой. За мостом показалась тяжеловесная серая громада концертного комплекса. Он знал, что там уже ждёт разношёрстная толпа с лозунгами и панцирем из значков на груди. Его станут... хватать за куртку и вопить, пока он не скроется за дверью служебного входа, закрытой для посторонних. Они будут ждать его слова, и Сергей непременно крикнет «Привет, ребята! Спасибо, что пришли!» Он уйдет, они еще долго не смогут успокоиться и будут, захлебываясь, обсуждать, какой простой и свойский парень этот Сергей Карелин. А потом ворвутся в зал и встретят его свистом и визгами, И когда он споёт первую песню, они с рёвом бросятся к сцене и начнут выбрасывать вверх сжатые кулачки и лезть друг другу на плечи. Некоторые из них зажгут спички или бенгальские огни, а другие, желая взять реванш, полезут на сцену. И тогда выбежит ведущая Галя и начнёт, задыхаясь, доказывать им, какая они замечательная публика, особенно когда они прутся на сцену, как последние скоты. а он будет петь и петь, не говоря ни слова, не прогоняя их, но и не привечая. И от его манеры они тоже придут в восторг, потому что каждый из них мечтает стать таким же сильным, невозмутимым и неотразимым мужчиной. Сергей раздраженно щёлкнул языком и покосился на водителя. Его дети наверняка получили пригласительные на концерт. Они тоже будут скакать у сцены и выбрасывать вверх кулаки. А забывшись, начнут щёлкать семечки, потому что, в сущности, им абсолютно наплевать, о чём он поёт. Разве можно услышать стихи, оглохнув от собственного свиста и топота резвых молодых ног? Они выбегают к сцене ради себя, а не ради него. Это их единственный шанс быть замеченными». и потому они будут до иступления кричать, свистеть и бить вынемевшие ладоши. Это не те слушатели, которых он ждёт. Но сможет ли он петь, если никто не выбежит к сцене? «Приехали», — едва разжав губы, сказал шофёр и обернулся к Сергею. «Счастливого выступления!» «Спасибо», — ответил Сергей и переклонился к заднему сиденью за гитарой. «Вы Барт или кто?» спросил водитель, доставая сигареты. «Или кто?» сказал Сергей, осторожно пронося гитару над его головой. «Ну, ещё раз спасибо вам!» «После второго концерта буду у служебного входа», предупредил водитель, закуривая. «Снег-то как повалил!» «Зима!» Сергей открыл дверцу и выглянул из машины. «Ждут, ждут!» заметил шофёр, усмехаясь и утирая рукой рот. «Перед каждым концертом тут торчат». «А твои-то думаешь, где?» — подумал Сергей и вышел из машины. До служебного входа оставалось ещё метров двадцать, и пройти их нужно как можно быстрее. Сбоку кто-то приглушённо крикнул «Вот он!» Но Сергей не остановился. Земля застыла скользкой коркой и уходила из-под ног. Он чуть не потерял равновесие, но несколько рук тут же сжали его локти. Слегка сморщившись Сергей тут же благодарно похлопал одного из поддержавших по плечу, на секунду выхватив его румяное лицо из остальных. Мальчишка задохнулся от восторга и крикнул ему вслед. «Автограф! Сергей, автограф!» Карелин добрался до двери и рванул на себя ручку. Когда он, наконец, ушёл со сцены, то закрылся от всех в неуютной темноватой уборной, где столик с зеркалом и винтовым креслом напоминал парикмахерский салон, а на беленой стене почему-то висела большая фотография никогда не бывавшего здесь Бориса Гребенщикова. Он присел к столику и опустил лицо на его прохладную гладь. Через час начнется второй концерт. Он должен уйти за этот час от зала школьников, орущих в микрофон «Девятый Б налетай», От дрожащих от восторга девочек с цветами. Хотелось думать о том, что наступила зима, и под окнами должно быть уже намело сугробики. И ещё о том, почему в этом городе всё осталось на своих местах. И те же люди ходят по улицам, поднимая лица навстречу кружащемуся в свете фонарей снегу. Они только немного постарели за эти шесть лет, и город постарел. Два года назад... Когда он гастролировал здесь, то, упиваясь успехом, не заметил этого. А сейчас понял. Раньше здесь было веселее и светлее. Фонари горели чаще, а дороги были целее. И больше строили новых домов. От этого город казался живым и молодым. Или это он был таким тогда? За окном совсем стемнело, но Карелин не включал света. Он не боялся темноты даже в детстве. Правда, сейчас его пугали ночи с участившимися бессонницами и незнакомым страхом смерти. Однажды ночью Сергей понял, что жить дальше, собственно, незачем. Он достиг всего, к чему стремился, ведь мечты его были чистолюбивы и мелкие. Перед ним не было больше цели, и он мог писать только о ничтожности жизни, брошенной в волны судьбы. Стихи выходили пошлыми, а о другом не писалось. Он рвал их и бежал на воздух, боясь оглянуться в прошедшие шесть лет жизни. «Чушь!» — простонал он и переменил щёку. «Всегда может быть одна единственная, но недоступная, к сожалению, цель — достичь в своём деле совершенства». Всё уперлось в то, что я стал кумиром, не переставая быть обывателем. Эти мальчишки — Подражают мне, а я не могу ничего им дать. Я красив и пуст, как мыльный пузырь. У меня есть мои песни, но я всё меньше верю самым старым из них. Я перестал быть борцом, потому что передо мной не осталось преград. Скрипнула дверь, заставив его поднять голову. Он плохо видел в полумраке и не мог через зеркало разглядеть лицо вошедшего. кажется, это была женщина. Сергею не хотелось сейчас видеть женщины и принимать от них цветы. В этом ему всегда чудилось нечто унизительное, будто он не мужчина, а памятник мужчине. Обернувшись, он нехотя поднялся навстречу. В последнее время после выступлений у него стали болеть ноги, и это серьёзно его беспокоило. Женщина тоже шагнула к нему, и её удивительно белое лицо выплыло из сгущающейся темноты. «Привет!» — неожиданно громко сказала она, приподняв правую руку. «Что, не узнаёшь старых друзей?» «Узнаю», — ответил он громко, сглотнув. «Конечно, узнаю, Оля». А — -а -а -а", не понижая голоса, произнесла она и огляделась. «У тебя тут есть куда присесть?» Я чуть-чуть выпила, и мне бы лучше посидеть». «Я понял», — сказал Сергей. «Садись в это кресло, а я устроюсь на полу». «У моих ног?» Она неприятно рассмеялась и плюхнулась в винтовое кресло. «Если угодно». Ольга оттолкнулась ногой и стала кружиться в кресле, запрокинув голову. Она была без шапки, и темные волосы скользили по спинке кресла, касаясь лица Сергея. «Итак», — сказала она, внезапно остановившись, — «ты столичная знаменитость». Ох, как кружится голова. Я всё же решилась к тебе прийти. В прошлый твой приезд я ждала, что ты сам отыщешь меня. Что за бред я несу? Ты не удивляйся, я немножко выпила. «Миешка-миешка», — как говорит моя дочь. «Да, у меня ведь родилась дочь». «Когда?» Давно, очень давно. Она приблизила лицо к зеркалу и скривила губы. У морда! Одни глаза и торчат. Мой муж говорит «шары», а ещё он говорит «зенки». Да? А что ты удивляешься? У нас же глухая провинция. Ты ведь жил здесь, сам знаешь. О, какая я свинья!» «Я пришла перед концертом и мешаю тебе отдыхать. Напилась как дрянь и несу чушь!» Она подперла кулаками лицо и склонилась к нему, уперевшись локтями в колени. «Какой же ты симпатичный! Стал даже лучше. Просто глаз не оторвёшь. А ты помнишь, какая у тебя была страшненькая жена? Ты не забыл, что женился в этом городе, а через месяц встретил меня, а потом бросил и её, и меня?» Она захохотала и, откинувшись, собрала волосы в хвост. — Оля! Сергей осторожно похлопал её по колену. — Может, я вызову тебе такси? Тебя, наверное, муж уже ищет. — Муж? Она резко выпрямилась в кресле, но, обмякнув, снова засмеялась. — Как ты всегда боялся моего мужа! — Да нет, ты меня боялся! Ты не верил красивым женщинам и думал, что я буду тебе изменять? Ага. Да я же знаю. А ещё у тебя были какие-то чёртовы высшие соображения. Что-то насчёт супружеской верности, чистоты нравов, пошлости любовных связей. И к тому же ты рывался к звёздам. Я была ничего, но тебе требовалось сияние прожекторов. Но как? Теперь ты счастлив, сволочь? Она рванула его за волосы и зашипела, горячо дыша в лицо. «Ты счастлив? У тебя был выбор между чистолюбием и человеком. Ты бросил меня в этой глуши подыхать от тоски по тебе. И теперь в каждый твой залёт я чувствую, как мне осточертело всё и напиваюсь по-свински. И самое страшное, что мне остаётся доживать в этой тоске ещё лет пятьдесят». «И ничего, ничего нельзя уже изменить!» Он осторожно высвободился и взял ее руки. «Тебе холодно? Пальцы совсем застыли?» «Пальцы?» — переспросила Ольга и вдруг истерически закричала. «Душа у меня застыла! Душа! При здесь пальцы?» «О, Боже!» — раздраженно подумал Сергей, скосив глаза на часы. «Осталось двадцать минут. Пора выпроваживать её отсюда». «Оленька!» — он прижал её ладони к щекам. «Давай я отвезу тебя домой. Что уж теперь поделаешь? Ты же сама говоришь. Ведь у нас с тобой и не было ничего. Ты знаешь, я женат был, и ты... О, Господи, как глупо! Да почему же, чёрт возьми, я должен был брать тебя с собой? Я ведь не в рай ехал!» Я два года ночным сторожем в Москве работал, с музыкальным училищем. Я все зубами рвал и не видел ничего вокруг себя. Что бы ты там со мной делала? Я еле-еле выбился в люди. Ну, а теперь, — спокойно сказала Ольга и отняла руки, — теперь же ты тоже не возьмешь меня с собой. Сергей поднялся. Из зала уже доносился тот волнующий шум, который всегда будоражит перед концертом. Он погладил её плечо и прижался к тёмным волосам. «Знаешь что?» — бодро сказал он, беря гитару. «Ты подожди меня здесь. Я отработаю, и мы с тобой всё обсудим. Только обязательно подожди». Она вжалась в кресло и обхватила руками плечи. «Театральный жест», — подумал он, и ещё раз потрепав её по плечу, быстро вышел в коридор, Худенькая до прозрачности ведущая Галя уже ждала его у выхода к сцене. «Сергей!» — с кокетливым упрёком проговорила она, взглянув на часы. «С публикой вы общаетесь куда охотнее, чем с нами». На это нечего было ответить. Он слушал шум зала и думал, что Ольга, конечно, уйдёт. Не может быть, чтоб не ушла. Он подстроил гитару и внимательно посмотрел на Галю. «Там в комнате женщина», — сказал он, глядя ей в переносицу. «Последите, чтобы её никто не обидел, когда она будет уходить». «Может вызвать ей такси?» — с готовностью отозвалась Галя, кивнув в сторону двери. «Нет, спасибо, Галочка». Он внутренне передернулся от явной фальши своего голоса. «Ни к чему». Он снова прислушался к залу. На секунду ему представилось, что однажды Этот зал не наполнится и наполовину. Он будет петь, глядя на пустые кресла, потом вернётся в тёмную уборную, снова ляжет чекой на холодную гладь стола и долго-долго будет ждать скрипа двери. Сергей провёл вспотевшей рукой по лицу и вышел вслед за Галей на сцену. Зал был полон.